Глава двадцатая. Конкурс талантов. Стражи продолжали допрашивать адептов и искать пропавших, но результаты были неутешительными. Я даже вызвала Цербера с просьбой отыскать их, но тот не смог найти души, и это ставило меня в тупик. К сожалению, связаться с Мортифером сейчас не имелось никакой возможности. В Академии висели такие средства защиты, что любое появление сильного потустороннего существа заставит всех сполошиться. Сама же я без разрешения родных переместиться в АА тоже не могла, только в случае опасности для жизни. И то, если буду умирать. Поэтому помочь расследованию не получалось. Зато наши отношения с драконом потихоньку налаживались. Я уже не вздрагивала, когда он пытался до меня дотронуться или обнять. Это стало привычным и даже приятным. Последние пару дней я вообще выполняла задания, сидя рядом с ним или в его объятиях. И вот сегодня настала пора очередного конкурса. Не могу сказать, что я сильно к нему готовилась, голова была занята другими мыслями. До начала экзаменов оставалось не так много времени, и следовало придумать, как сообщить маме о том, что я нашла свою истинную пару. И главное, что он дракон. За эту новость переживала больше всего. Конкурсную программу вновь пришлось открывать мне. В этот раз я немного нервничала. Все запрошенные ингредиенты стояли на столе, так что требовалось просто показать, на что я способна. Долго думать не стала и приступила к делу. Смешав все ингредиенты по нужной схеме, отошла на небольшое расстояние, так как следом произошел взрыв, и из колбы вылетели разноцветные огоньки, закружили по залу, вызвав у зрителей. После меня выступала Катина. Эльфийка играла на национальном инструменте, чем-то напоминающем арфу. Должна признать, звучала очень красиво. Только мелодию она выбрала настолько печальную, что под конец захотелось всплакнуть. Но зрители оценили. Вампирша же решила покорить всех пением. И как бы она меня не бесила, но признать ее талант пришлось. У Триш оказался глубокий бархатный голос. А так и не скажешь. Она выбрала для выступления закрытое алое платье, волосы собрала в классический пучок, придав себе строгости. Судя по реакции жюри, им выступление понравилось. Следующая конкурсантка выступала с метательными ножами. Ей пришлось попросить помощь смельчака из зала. Нашелся такой с трудом, никто не желал рисковать своим здоровьем. Смельчак даже попросил, чтобы лекарь был поближе к сцене, на всякий случай. Девушка такое отношение явно задела, так как она еще и глаза себе завязала, а парня попросила встать около деревянного щита. Я слепопытством наблюдала за тем, как летят острые ножи и как сдракивает подопытный. Надо отдать должное конкурсантке, все остались живы. На самом деле, конкурс талантов оказался самым скучным. Ничего выдающегося показать не удалось. Были танцы, пение, игра на инструментах. Зрители, конечно, аплодировали, но не с таким энтузиазмом, как на полосе препятствий. Результаты, озвученные в конце, меня сильно удивили. Я стала третьей, в то время как Триш поднялась на первое место. «Я же говорила, что смещу тебя», — усмехнулась вампирша, проходя мимо и пытаясь задеть плечом. «Не вышло. Это еще не конец», — возразила я. Оставался последний конкурс, правила которого никто не знал. Он почему-то держался в строжайшем секрете. И по его итогам будет объявлена победительница. Самое любопытное, что мы не знали даже срока. Ну а так лишь интереснее. «Ты расстроена?» — спросил Эд, когда я пришла к нему. «Почему ты так решил?» «Ты сместилась вниз». «И что?» — пожала я плечами. «Это, конечно, несколько неприятно, но не смертельно. Меня больше расстраивает, что первенство отдали Триш. Уж лучше бы это была котина». «Кстати, я оформил тебе практику в качестве моей ассистентки». Обрадовали меня. «После экзаменов поедем ко мне». «Подозреваю, что своих ты уже предупредил». «Да». Немного насторожно ответил он, следя за моей реакцией. «Мама жаждет с тобой познакомиться». «Я надеюсь, она не из тех свекрови, что считает невесток исчадиями ада». «Ты что, моя мама сущий ангел?» Пробормотал он и добавил. «Временами». «Поверь, ты ей понравишься». Это заявление меня слегка насторожило, но рано или поздно нам всё равно придётся познакомиться, так что не стоит паниковать раньше времени. «У тебя завтра выходной?» — поинтересовался магистр, осторожно обнимая меня. «Есть планы? Кроме домашних заданий нет». «Тогда предлагаю сходить в одно интересное место», — улыбнулся он. «Так нам же нельзя покидать пределы Академии. Со мной можно всё». Улыбка Эда была настолько провокационной, что я не могла не улыбнуться в ответ. «Хорошо. Форма одежды удобная. Юбки или платье лучше не надевать». Мне тут же стало любопытно, куда мы направимся, но дракон замолчал, давая понять, что это будет сюрприз. Умеет он интриговать? Естественно, к свиданию я вся извелась мыслях о том, куда же мы пойдем. А так как он сказал об удобстве, то я решила надеть темно-синий комбинезон с короткими рукавами и молнией спереди. К нему шел пояс, чтобы подчеркнуть талию, на ноги кроссовки, волосы в косу, на лице лёгкий макияж. Стоило мне закончить сборы, как открылся портал. Правда, попала я в комнату магистра. «Выглядишь потрясающе», — прокомментировал он. «Ты тоже». На драконе были чёрные спортивные брюки, футболка с коротким рукавом, а в руках он держал кофту на молнии. «Готово?» «Всегда». Мне улыбнулись и открыли ещё один портал. Всего шаг, и обстановка вокруг изменилась. Мы оказались в какой-то пещере, явно древней. Освещение тут было, но очень тусклое, где-то вдалеке капала вода. Где мы? Скоро узнаешь. Нужно идти вперёд, только смотри под ноги. Дракон сформировал несколько световых сфер и повесил их над нашими головами. Теперь тропинка виднелась гораздо чётче. Было видно, что тут ходили, но, несомненно, очень давно следы практически стёрлись. Любопытно, где мы? Идти приходилось по одному, тропинка оказалась узкой. Стены отражали каждый шаг глухим эхом, заставляя порой сдрагивать, но сама дорога не казалась сложной. Тем не менее, пару раз я споткнулась, и дракону пришлось меня ловить. И еще немного. Подбодрил меня Эд, когда я поинтересовалась конечной целью. И он не обманул. Не прошло и пяти минут, как мы вышли к огромной пещере. — Это же... древний город, — подсказал он. Не действительно, справа виднелись будто бы фасады зданий, выдолбленные в скале. Время их не пощадило, но окна и двери просматривались довольно отчётливо. С другой стороны находился водопад, впадающий в чистейшее озеро, а вокруг него зелень, трава, деревья и даже цветы. Но как? Тут ведь нет солнечного света. В этой пещере особая атмосфера, благодаря которой растениям не нужен свет, пояснил Эд. Если ты присмотришься, то тут вовсе не темно. И это действительно было так. Свет исходил из стен, состоящих из уникальных магических камней. Кстати, про пещеру знало не так много народу, и она являлась охраняемой достопримечательностью. Чтобы сюда попасть, требовалось оформить специальный пропуск. А мы можем заглянуть в эти дома? Конечно. Мы спустились по полуразрушенной лестнице и дошли до входа в один из домов. Должна признаться, масштабы впечатляли. Таких построек мне еще никогда видеть не доводилось. Жилое помещение оказалось очень маленьким, чуть больше моей комнаты в общежитии, еще и на зону все разделено. Виднелись остатки очага, какие-то углубления в стенах, возможно, спальные места. Хотя по очертаниям сложно понять, что тут было раньше, даже не представляя, сколько лет этому дому. «Так мало места», — пробормотала я. «Видимо, жителям многого не требовалось. Тут есть помещения и больше, но подозреваю, что они принадлежали богатым». А как это место вы вообще обнаружили? Сюда ведь просто так точно не попасть. Один маг во время построения портала перепутал векторы и очутился тут. Думаю, это очень древняя цивилизация, и мне кажется, магией они не владели. Её тут просто не ощущается. Я пробовал вызвать души тех, кто обитал тут, но ответа не получил. Думаю, с момента их смерти прошло очень много времени, тут даже костей не осталось. А может, они бросили это место и ушли? Все возможно. Правильного ответа мы уже никогда не узнаем. А к водопаду подойти можно? Конечно. Чем ближе к воде мы подходили, тем влажнее становилось. Брызги долетали довольно далеко. Не удержавшись, я сняла кроссовки и пошла босиком по густой, но очень мягкой траве, приятно щекотавшей ноги. Это поступило точно так же, заставив меня улыбнуться. Тут было так тихо и спокойно, что душа радовалась. Дойдя до воды, осторожно потрогала ее. Слегка прохладная. Невольно захотелось окунуться, только купальник я с собой не взяла. «А отсюда портал открыть можно?» — поинтересовалась у некроманта с интересом наблюдавшего за мной. «Нет, а что случилось?» «Да поплавать захотелось, а купальника с собой нет». Вздохнула, глядя на воду, так и манившая к себе. «Плавай в белье», — предложил он. «Я могу отвернуться». Если дракон хотел меня смутить, то у него получилось. Я почувствовала, как щеки налились жаром. Но с другой стороны, когда у меня ещё будет возможность оказаться тут?» Улыбнувшись, стала расстёгивать ремень. Взгляд этот слегка изменился, и вместо лукавства там появилось удивление. Я же мысленно порадовалась тому, что утром надела чёрный комплект белья, и его спокойно можно выдать за купальник. Так что я с чистой совести потянулась к молнии на комбинезоне. «А ты не хочешь искупаться?» — спросила, складывая одежду на берегу. Дракон, как истинный джентльмен, стоял ко мне спиной, но вопрос заставил его на секунду повернуть голову. «Не думаю, что это хорошая идея», — хрипло ответил он. «Хотя холодная вода мне сейчас не повредит. На секунду стало неловко, поэтому я постаралась поскорее забраться в озеро. Услышав слова о этом, быстро поплыла в сторону водопада. Мысль о том, что полуголый дракон находится где-то рядом, будоражила». «Конечно, мне было немного страшно». Но, с другой стороны, рано или поздно наши отношения перейдут на иной уровень, поэтому стоит перестать отталкивать жениха и настраивать себя против него. Доплыв почти до самого водопада, я остановилась и подняла голову. Вода перестала холодить, и на секунду мне даже показалось, что она стала теплее. Почему-то в этом месте все тревоги уходили на второй план и становилось хорошо и спокойно. «Только не убегай». Послышался немного напряженный голос сзади, а затем меня обняли и прижали к себе. Я не собиралась. Ответила, прикрыв глаза и прижавшись спиной к голой груди. Похоже, мой ответ это удивил, но его тело после моих слов расслабилось. Не знаю, сколько времени мы постояли, обнявшись, но мне вдруг жутко захотелось ощутить его губы на своих. Вот только я до этого ни с кем не целовалась, поэтому просить было как-то страшно. — Что случилось? — спросил Эд на ухо, почувствовав, что мое состояние изменилось. — Все хорошо, — проговорила я, слегка смутившись. «Марика, мы же договорились говорить правду друг другу». Меня осторожно повернули к себе. Пришлось срочно поднимать глаза. «Итак, что случилось?» «Поцелуй меня», — пробормотала я, начиная краснеть. «Что? Поцел... Договорить не успела, дракон тут же притянул меня ближе и исполнил просьбу. Действовал он очень нежно, словно давал мне возможность передумать. Ведь мы оба знали, что после первого поцелуя наша связь укрепится еще больше и назад дороги уже не будет. Только отталкивать его я не собиралась. Наоборот, обняла за шею, давая понять, что не отступлю. После этого с Эда словно сорвали оковы. Его рука оказалась в моих волосах, лишая возможности отстраниться, а другая сжала талию. Поцелуй из невинного превратился во что-то более страстное, настолько, что мое тело запылало, а воздуха стало не хватать. Мне хотелось большего, и это пугало. Я пока не была готова отдаться дракону целиком и полностью. «Прости», – пробормотал он, отстраняясь и пытаясь восстановить дыхание. «Надеюсь, я тебя не напугал?» «Нет». Мне тоже требовалось перевести дух. «Пожалуй, мне не повредит немного поплавать». Я даже сказать ничего не успела, как некромант нырнул под воду. На секунду захотелось обидеться, но потом поняла, что и самой не помешало бы охладиться. Правда, уже через пару минут решила выйти на сушу. Слегка замерзла. И тут возникла проблема. Надевать вещи на мокрое белье не хотелось. Замри. Послышался за спиной голос Эда, а следом я почувствовала теплый ветерок, который не только согревал, но и сушил вещи. Бытовая магия – очень полезная вещь. Вот тут я была полностью согласна. Жаль, что нас еще мало чему обучили, и сама я высушиться не могла. Надеюсь, что в будущем смогу делать так же. Спасибо. Оделась довольно быстро и повернулась к дракону, успевшему высушить себя и надеть брюки. А пока он возился с футболкой, у меня появилась возможность разглядеть его фигуру более детально. И увиденное мне очень понравилось. Странно. Пробормотал он, закончив собираться. Что именно? Почему ты не спешишь признаться мне в любви и прижаться как можно ближе? Хм, а с чего мне этого хотеть? Мы истинные, и после поцелуя возникает такое желание. Откуда тебе это известно? «Были прецеденты?» «Я понимала, к чему он клонит, но благодаря купу у меня имелся иммунитет». «Нет, истинная может быть одна, так что тут я новичок. Так же, как и ты. Но об этом пишут в книгах. А может, не стоит верить всему, что там пишут?» «Скрыть улыбку у меня не получилось». Хм, «Обязательно разгадаю, что ты от меня скрываешь». Преграсил дракон веселым голосом, а затем в два шага настиг и вновь наградил поцелуем. Обратная дорога домой прошла без проблем. Настроение у меня было настолько хорошим, что хотелось обнять весь мир. Казалось, за спиной выросли крылья, жаль только поделиться этой новостью не с кем. Катине говорить я пока опасалась, она могла невольно разболтать остальным, а мне сейчас это совершенно не нужно. Оказавшись в комнате, увидела на столе записку. «Ночью мы перенесем тебя в ад». Стоило прочесть, как она сгорела. «Ура, я наконец-то увижусь с родителями!» Похоже, мама родила, другой причины для столь раннего вызова у меня просто нет. До назначенного часа оставалось не так долго, поэтому я быстро приняла душ, надела лёгкое платье и приготовилась. Перемещение прошло незаметно. Секунда, и я в объятиях отца. «С возвращением, дочка!» Меня поцеловали в макушку и поставили на пол. «Как ты?» «Всё отлично!» – заверила я и посмотрела на маму. Та быстро поднялась из кресла и тут же обняла меня. «В этот момент мне стало по-настоящему хорошо. Никогда не думала, что буду скучать по простым родительским объятиям. Дорогая, познакомься со своим братиком. Меня подвели колыбели, в которой мирно посапывал младенец. И как вы его назвали?» Братишка был очень милым. Правда, пока сложно определить, на кого он больше похож. «Эту роль мы решили доверить тебе», – огорошил меня отец. Пришлось задуматься. «Арон, мне нравится». — улыбнулась мама. — Ему подходит. — Что ж, значит, будет Эарон. Папа провел рукой над братом, произнося несколько слов на древнем языке. Вокруг тут же вспыхнули магические сполохи, давая понять, что малыш принят семью и находится под защитой. — Ри, пока есть время, расскажи, как твои дела. — попросила мама, садясь рядом со мной. У меня действительно было не более часа, потом нужно переместиться обратно. Пришлось рассказать об учебе, конкурсе красоты, и подругах. Но молчать о смертях, тьме и драконе. Думаю, родителям пока не стоит об этом знать, иначе они будут волноваться. «Ты после экзаменов к нам?» — прервал рассказ отец. «Нет, у меня ещё практика». «Тогда после неё мы заберём тебя отдохнуть. Ты вроде хотела проведать Мериду и её детей». Я кивнула. «Вот и съездишь к ним в гости». Идея погостить у сестры мне нравилась. Её мир был тоже довольно интересным. Только как совместить всё это с драконом?» Чувствую, будет очень сложно. Дорогая, у тебя точно всё хорошо?» Взгляд мамы стал более проницательным. «Да». «Хм, уверена?» Тут к нам недавно Куп заглядывал и постоянно скалился, глядя на меня. «Убью Пернатова. мысленно пробормотала я. Но «Ну, ты же знаешь дядю Купа?» Попыталась отшутиться. «Он вечно что-то выдумывает». «Не уверена, что...» «Любимая, оставь дочь в покое» прервал ее отец. Если бы случилось что-то важное, Марика бы нам об этом сообщила. Я ведь прав? Конечно. Мне удалось сказать это без запинки и с кристально чистым взглядом. Мама прищурилась, но все же перевела тему в иное русло. К сожалению, отведенное мне время подошло к концу и настало пора возвращаться в выбранный мир. Радовало то, что мы скоро увидимся вновь.